Глава восемнадцатая, в которой кумекуют и перетирают. А замат улетел, я наелась, а спать совершенно не хочется. Ну и ладно, тогда я сейчас помоюсь как следует, а то потом понаедут всякие мужики, при них в халате не походишь. Я устраиваю себе горячущую ванну, отпариваюсь и отмываюсь так, как будто мацок провести решила. Но когда я нервничаю, от еды меня не отвадить. Потом вылезаю в гостиную с намерением посидеть-потупить, пока не придумаю, чем полезно можно заняться. Занятие образуется само – разбирать привезенные Роном вещи. А привез он и правда все, что смог отодрать. Кроме медицинского барахла, еще вся техника, включая кухонный комбайн. Документы, драгоценности, посуда, одежда. В общем, я удивляюсь, что он куски стен не привез. Непонятно только, как ему удалось все это за два часа упаковать. Есть, правда, пара жертв. Несколько пиал и пузырьков побились. Но в пузырьках, к счастью, не было ничего ужасного или уникального. Я решаю выделить под смотровую одну из четырех комнат на втором этаже. Правда, для этого приходится сначала установить, свободно ли хоть одна. Заглядываю в щелку. Ага, тут спит Арон, а на второй кровати ребенок. В другой комнате обнаруживаю еще двоих, видимо, жену и дочь. Третий спали мы с изоматом, а четвертая пустая. Вот славно. Транспортирую аппаратуру при помощи сервировочного столика. Как все-таки прекрасно, что в моем доме есть лифт. Когда я заканчиваю оснащать себе кабинет, солнце уже должно было показаться, но всё небо замазано облаками, как штукатуркой, и сквозь них не очень понятно, какое там время суток. Я продолжаю разбирать шматьё, расставлять посуду в шкафчике на кухне, стараясь не греметь, чтобы не разбудить гостей. Состояние у меня странноватое. Вроде всё спокойно, но нет-нет, да где-то и сразу тянет в окно смотреть. А там без изменений. Изуд деятельности не проходит. Боже, Арон даже короб с рукоделием приволок. Это такой как бы сундук, сплетённый из волокна агавы Мне его Азамат подарил пару недель назад, чтобы хранить всякие нитки и иголки. Ну вот, хоть будет чем себя занять. А пока надо супу наварить и какого-нибудь рагу, чтобы много было, и потом об этом не пришлось думать, когда народ нахлынет. На плите булькают три больших котла, а я сижу в углу и плиту новый гобелен, когда на кухню спускается Арон. «Ой, здравствуйте!» говорит он так радостно и удивлённо, как будто считал меня давно погибшей. Я по мере сил приветливо улыбаюсь. «Здравствуй. Как спалось?» «Отлично, лизахон спасибо. А замат уже уехал, да?» Киваю. За то время, что я прожила на Муданге, я привыкла к так называемой «чистой речи», не затронутой влиянием всеобщего языка. Поэтому аронова манера говорить уже не вызывает у меня в памяти анекдоты о малых народах родной страны. Ну, почти никогда. «Ой, а что это на плите?» — заинтригованно спрашивает он. «Еда», — говорю. «Вот то, что в левом котле, думаю, уже можно есть». Арон пару раз озадаченно моргает, потом отражает на лице понимание. «А, да, Азамат ведь говорил, что вы иногда готовите. Это так странно». «Я в курсе», — усмехаюсь. «Тарелки в шкафчике над раковиной. Ложки вон стоят». Арон послушно накладывает себе рагу с чомой и садится завтракать. «Лиза Хон», — начинает он через пару ложек. «А правда, что вы ездили к матери?» «Ну да, даже два раза, а что?» «Как она там? Азамат сказал, она рыбачит?» «Ага. Он даже с ней во второй приезд в море ходил. Она ничего, бодренькая. Была очень рада его видеть. А ты с ней не поддерживаешь контакт?» «Да нет, как-то...» — он невнятно пожимает одним плечом. «Раньше с Азаматом вместе к ней ездил иногда, а потом... Тем более она от отца ушла, он так злился. Дескать, какое она право имеет, он ведь её взял из такой глуши, да из бедной семьи. Должна погроб жизни его слушаться». В общем, я как-то побаивался к ней ездить. Вдруг он узнает. «А тебе-то чего бояться?» — приподнимаю бровь. «Ты-то женат. Даже если он от тебя отречется, тебе ничего не грозит». «Ну что вы, Лиза Хон, это же такое бесчестие Я прикусываю язык и не спрашиваю, не кажется ли ему, что бояться навестить мать — это гораздо худшее бесчестье. К счастью, продолжать разговор мне не приходится, потому что в кухне появляется Аронова супруга. Она довольно ширококосная, но не толстая, разве что слегка полноватая. На ней самодельная одежда, юбка, блузка, идиль. Все примерно одинакового темно-малинового цвета с зелеными узорами. Правда, узоров мало, и они не очень режут глаз. На голове у нее не совсем ровно повязана косынка, узелок сбоку украшен тряпичным цветком на булавке. На лицо она довольно симпатичная, хотя и не сказать, что красавица. Губки бантиком, глубоко посаженные глаза, абсолютно прямые брови. Хотя из меня такой же ценитель муданжеской красоты, как из-за психотерапевт, чего уж там. «Доброе утро!» — киваю я ей. «Я Лиза. Будем знакомы». Алтоновч кивает она в ответ, но глядит как-то настороженно. Впрочем, тут же улыбается, видимо, поняв, что выглядит неадекватно. «Спасибо, что принимаете нас в своем доме». «Пожалуйста», — говорю. «После того, как Арон нам помог с домом, я могу только ответить взаимной любезностью». Вежливость никогда не была моей сильной стороной, да. Супруги, впрочем, улыбаются, по крайней мере, моя кривая речь их повеселила. «Завтракать будете?» — спрашиваю Алтон -Овч. «Это золотой лист, а вовсе не отчество от имени Алтон Гирелл», указывая на кастрюле. Она поворачивает голубу в ту сторону, потом ещё дальше, заглядывает в гостиную, а потом снова обращает к нам своё озабоченное лицо. «А слуг тут нет?» — наконец спрашивает осторожно. «Нет», — отвечаю, потом задумываюсь. «Вообще, тут где-то неподалеку живет сторож. У него там сыновья. Если что-то нужно, можно их попросить сделать. Только я не уверена, что знаю, как с ними связаться. А что?» Супруги недоуменно переглядываются. «Да нет, ничего», — с неловкой улыбкой говорит Арон и встает. Потом поворачивается к жене. «Ты садись, я тебе сейчас все сделаю». «А, то есть дама не привыкла сама себя обслуживать. Ну ладно, не мое дело. Пускай Арон с ней возится, раз она ему нравится». «А можно узнать, что вы плетёте?» спрашивает она в своём вежливом тоне, пока Арон достаёт пиалу и наполняет её моим варевом. «Да так», — пожимаю плечами. «Наверное, очередной гобелен на стену. Здесь их вон сколько». «Но я пока ещё только учусь плести. У меня довольно криво получается». «Кстати, Арон, спасибо, что привёз мои вещи. Они мне тут очень пригодятся». «Не за что, Лиза Хон!» — улыбается он широченной улыбкой. «А какой узор?» — интересуется Алтоновч. Арон ставит перед ней еду и даёт ей ложку. Она тут же принимается есть, даже не поблагодарив. Арон отходит в сторонку и садится под окном, разглядывая небо, как я с утра. У меня пока сделаны рядов 10 затейливым ярко-зеленым цветом, и по краям кисточки висят. О том, что, собственно, выплетать, я еще не начала думать. Только блокнотик с конспектом Азаматовой лекции об узорах рядом положила. Ну, вообще, надо бы что-нибудь такое сделать за победу наших, так сказать. Открываю блокнот и принимаюсь листать в поисках подходящих символов. Вот, например, Спокойствие и надёжность. Или там, уверенность в себе. Ещё вот обереги от обмана можно. Алтоновч отвлекается от еды и смотрит на меня странно. А что в середине? Пожимаю плечами. Ещё не придумала. Но ведь это самое важное, удивляется она. Да я просто от нечего делать за этот гобелен взялась, признаюсь. Просто чтобы заняться чем-нибудь, пока Азамата нету. В её глазах мелькает ужас и осуждение, но тут же сменяется вежливым интересом. Похоже, сейчас меня навсегда перестанут уважать. «Ну, посоветуйте мне что-нибудь», — заискивающе предлагаю я. Не знаю уж, было ли это ошибкой или прозрением, но через 10 минут у меня голова пухнет от возможных вариантов узора, сюжета и цветовых решений. Я с некоторым трудом разделяю предложенные центральные мотивы на два типа — изображение сцены Победы и изображение благоволящего Бога. «Сцена Победы — это с такими палочными человечками, что ли?» — уточняю. Она кивает с энтузиазмом, приканчивая завтрак. Арон смотрит на нас с довольной улыбкой. Женщины говорят о рукоделии, всё как надо. Я воображаю себя Азамата в виде палочного человечка и себя а-ля комар-переросток. И мне это как-то не нравится. «Нет», — говорю, — «я уж лучше Бога изображу. Только какого и как?» И меня окончательно берут в оборот. Через некоторое время на кухню выползают дети. На вид мальчику лет 5-6, девочке 3-4. Я начинаю задумываться, как бы их так усадить, чтобы доставали до стола? Подушки что ли подложить? Надо будет сказать Замату, чтобы сделал детский стульчик. Но ну, Арон просто усаживает их на диван вдоль стенки и выдаёт им пиалы в руки. Может, всё-таки за стол? спрашиваю. Так ведь неудобно. Вырастут, будут за столом сидеть. Он пожимает плечами. А если прольют или уронят? Я всё вытру, не волнуйтесь, отмахивается он. А если обожгутся? Вместо того, чтобы ответить мне, Арон грозит пальцем детям. Мальчик втягивает голову в плечи, девочка выпячивает губу, потом оба возвращаются к еде. Я хлопаю глазами, но решаю воздержаться от комментариев. После еды девочка уныло интересуется, нет ли здесь клуба, и узнав, что нет, также уныло зависает рядом с нами слушать про изображение богов на гобеленах. Арон ненадолго куда-то уходит, потом возвращается, принеся с собой холодный воздух. «Какой же у вас дом красивый, Лиза Хон!» радостно говорит он, перебив свою жену. «Азамат потрясающе умеет строить». «Да, соглашаюсь. Я, когда первый раз увидела, все слова забыла. Азамат удивительный мастер». «А вы тут еще не охотились?» спрашивает Арон. «Не знаете, как с дичью?» «Без понятия», пожимаю плечами. «Это к Азамату вопросы». «Ну вы не против, если мы пойдем осмотримся на эту тему?» «Да осматривайтесь на здоровье», говорю. «Только учтите, что я дичь не люблю». Арон кивком головы подзывает мальчика, который все это время молча сидел на диване у окна и болтал ногами, и они вместе уходят исследовать местность. Через пару часов они возвращаются бегом и очень радостные. На горизонте появились свои. Я бросаю все и выскакиваю на улицу, но никого в небе не вижу. Вспоминаю о балконах, забегаю обратно в дом и поднимаюсь наверх. С третьего этажа мне удается различить на горизонте три точки. Пока я меряю шагами балкон приглядываюсь, точки растут. Наконец становится виден зелено-бронзовый унгут замата и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы завизжать и замахать руками. Вроде как у нас тут секретная база, мало ли. Когда они подлетают совсем близко, я проделываю обратный путь. Лифт, прихожая, вокруг дома. Потом мечусь, не зная, остаться ли мне у двери или побежать на посадочное блото, встречать мужа. Или это опасно, и я понятия не имею, как положено примерной муданжской жене вести себя в такой ситуации, чтобы не уронить авторитет мужа в глазах соратников. В итоге все-таки остаюсь у двери, и скоро из-за поворота выходит небольшая толпа с азаматом во главе. Здесь Тирбиш и Цаган, Онхнов, Чирн, Чинэндан и еще человек 10, которых я хорошо, если в лицо узнаю. «Рада тебя видеть так скоро», — говорю с идиотской широченной улыбкой, от которой не могу избавиться. Азамат выглядит озабоченным, но улыбается в ответ и приобнимает меня за плечи, а потом разворачивается, чтобы представить меня незнакомым мужикам. «Это моя жена. Пожалуйста, относитесь к ней с почтением и не забывайте, что она целитель и с радостью оказывает профессиональную помощь». Я киваю, мужики здороваются, я улыбаюсь знакомым. «Да, не мудрено, что ты из за этой пташки за ружье взялся!» Протягивает толстый сидеющий мужчина в кожаной куртке с вышивкой. «Я-то за свою гусыню пару сотен голов снести готов, а тут такая канарейка!» Все смеются, я делаю вид, что польщена. «Ну, пойдемте внутрь». Азамат приглашающе взмахивает рукой, и все тянутся за ним и за мной. Азамат негромко велит младшим парням выволочь из чула на перин и матраце, после чего мы все поднимаемся на третий этаж, застилаем пол и рассаживаемся в круг. Вернее, это они рассаживаются, а я всё никак понять не могу, надо мне тут оставаться или нет, а Замат ничего не говорит, потому что кому-то внезапно потребовалось побеседовать с ним в полголоса. Вообще, у меня сильное желание постучать себе по голове, чтобы там всё встряхнулось и улеглось правильным образом, а то я что-то совсем не соображаю. В итоге, когда все рассаживаются, я остаюсь стоять и обнаруживаю, что места рядом с заматом уже нет. Я решаю, что делать мне здесь всё-таки нечего, когда Азамат вдруг зовёт меня через плечо. Лиза, я бы тебя попросил кое-что нам рассказать, если тебе не трудно. Интересно, а я так и должна у него за спиной стоять? Или мне еще на стул залезть и прочитать стишок о войне? Я начинаю злиться, отчего в голове немного проясняется. Смотрю, по обе стороны от Азамата сидят незнакомые мне мужики. Оглядываются на меня, ухмыляются, дескать, ну что, хватит дерзости с места согнать или подальше сяду. Вообще-то, конечно, дерзости мне не занимать, но ведь Азамат их собрал для дела, вдруг они обидятся и все бросят. Ссориться сейчас не стоит. Но если я сяду на менее почётное место, да ещё в моём собственном доме, это уже будет сродни целованию ног. А я пока не вижу причин так унижаться. Азамат тревожно оглядывается на меня. Видно, тоже только что понял, что мне деваться некуда. Вот ведь дурацкие обычаи. Но впихнуться между ним и соседом совершенно некуда. Оба сидят по-турецки, коленки в стороны торчат, как у лягушек, почти касаются. Ну ладно же. Подбираю юбку сбоку, чтобы соседу слишком много ног не показывать, перешагиваю через коленки и сажусь на Азамата, ну, на его ногу, понятно. Ему, наверное, не очень удобно, но вообще-то сам виноват, мог бы раньше сказать, что мне надо будет остаться. Он на секунду обалдевает, но тут же делает вид, что так и надо, ещё и рукой меня обхватывает, чтобы не съехала бок Остальные гудят множественными «Ого!» и перешёптываются. «Совсем стыд потерял», — ворчит какой-то стареющий сухарь. Да тут потеряешь с такой-то бабой, хихикает его сосед. Такая и правда убьёт не поморщится. Да вы бы потише, раскатывается величавый голос Ханновча. Эта женщина подарок богов, знак, что Азамату они благоволят. Смотрите, не прогневите. Шепоток стихает, и в наступившей тишине Индан вдруг делает стремительный жест, как будто выхватывает саблю из-за пояса и заносит над головой, и выкрикивает: "Тан!" Все, кто помоложе, тут же повторяют этот жест. И весь дом звенит от боевого клича. Азамат наклоняет голову благодарно, но уверенно улыбаясь. «Итак», — произносит он, когда все унимаются, — «Лиза, нам вот что интересно. Когда ребята вчера добрались до рыночной площади, там не было ни трупа, ни торговцев, только лужи крови. Нам важно знать, к какому клану принадлежал тот джингош Расскажи, пожалуйста, что ты запомнила из его внешности». Он говорит спокойно, но незаметно прижимает меня поближе. Видно, боится, как бы мне опять плохо не стало от воспоминаний. Но я с самого утра, как в ватном коконе, уже и думать забыла о вчерашнем. Теперь бы еще вспомнить детали. они различаются по лицу или по одежде? «По одежде», — отвечает Индан. «По лицу тоже», — мрачновато сообщает Тацаган. «Но это надо научиться различать». «Ну, я не научилась, так что вспоминаем одежду». Вообще военная форма у Джингоши бурая, только пояса разных цветов в зависимости от ранга. такие мальчики в коричневом. Пояс у него был зелёный, говорю. На голове такая шапка. Э, понимаю, что не знаю ни слова «фуражка», ни слова «берет». Ни на одном языке, кроме родного. Господи, как же это объяснить? Да и важно ли? А значка на шапке никакого не было? Интересуется давешний толстый дядя. Какой-то был, киваю охотно. Я его даже помню. Такая золотая лестница, а сверху полумесяц, как лодка, рисую руками в воздухе для наглядности. Стоит мне это произнести, как поднимается голдёж. О, так ничего удивительного. Если он аджрин, ещё бы. Аджрины у них все высшие чины в армии, понятно. А мы точно хотим с ними затеваться? Не трусь, зато когда мы их перебьём, остальные сами разбегутся. Замат немного хмурится, потом окликает Индана. Тот достаёт из заплечного мешка трубу, а вернее рулон. Раскатывает его в центре круга и включает. Оказывается, это карта Муданга. На ней тут же загораются точки городов. Азамат наклоняется, придерживая меня, и отмечает наше местоположение. Кто-то из соседей справа тоже наклоняется и выделяет равнину между восточным хребтом Ахматхота и южным концом дола. Надо их сюда загнать, да вдоль утопить. «Пожалей водичку!» — смеется толстяк. «Да и как ты их загонишь? Они в столице садиться не станут, там же горы вокруг. Шакал подлетишь». «Попрут к своим на прииске!» «А они разве уже не в столице?» — спрашивает тихонько Азамата. «Он имеет в виду подкрепление», — бормочет тот, не сводя глаз с карты. И цыган отмечает на карте несколько мест, видимо, это платиновые прииски. Они располагаются вдоль обеих горных цепей, ближе к сердцу континента. «Значит, надо в междуречье!» — тоном «Вы все идиоты!» сообщает сухарь-моралист, тыча в карту. «Я тебе говорю, нельзя в Междуречье», тут же перебивает его сосед. «Там лошади наши, мы не успеем их вывести. Ты понимаешь, какой это урон?» «Ну а куда мы их денем? В горы закопаем, что ли?» вскидывается и цаган. «Это они на нас нападают, а не мы на них. Вы, может, умеете расположить противника, как вам удобно? Я нет». Азамат откашливается, снова наклоняется и отменяет все лишние выделения на карте. Потом ударяет пальцем в лесок, из которого берет начало Серемирн, как раз в самом узком месте между Большими Хребтами. «Вот тут, — говорит он размеренно, — между Ахмадул и Караул расположены их крупнейшие разработки. Я думаю, что их корабли будут приземляться у подножия Ахмадула. Караул-то чужаков не пускает. А между хребтами здесь огромное болото. Я думаю, что мы окружим их здесь и утопим. Я вынуждена зажать рот рукой. Понимаю, конечно, что короул это всего-навсего черные горы, но ничего не могу с собой поделать. А мы-то там откуда появимся?» спрашивает он Хновч. «Отсюда!» Азамат отмечает область по другую сторону Ахмадула. «Отсюда!» Он рисует стрелки от столицы от моего дома к верховьям какой-то большой безымянной реки, вытекающей из того самого болота. «Отсюда!» Он обводит караул. «И отсюда!» Последняя стрелка ведет от Сирии вверх по течению Сири Мирна. Ну и из космоса, конечно. «Интересно!» хмыкает толстяк. «А нас караул, по-твоему, примет?» «С нами боги!» пожимает плечами Азамат. Имеет смысл хотя бы попытаться. «Да вот прям так сирияне и стали нам помогать», перебивает его сухарь. «Они скажут, мол, сами кашу заварили, сами и расхлёбывайте». «Мне не скажут», как-то зловеще усмехается Азамат. «Это почему?» удивляется Толстяк. «Они никогда столичные инициативы не поддерживают». «Потому», норовоучительно говорит он Хновч, «что Азамат сириянских женщин ценой собственной красоты спас. Они ему на две жизни вперёд должны теперь. Народ замолкает, осваиваясь с этой мыслью. «Вот же шакал!» — выпаливает толстяк. Азамат раскатисто хохочет. «Ну ладно», — продолжает обсуждение цыган после того, как все просмеялись. «Я вот чего не понимаю, капитан. А почему вы думаете, что Джингоши не догадаются, что мы хотим их окружить? Допустим, они не знают, что Сирий вам должен, но все равно ведь могут перестраховаться. Да и место тут, очевидно, окруженное, хоть у них там и база». Азамат снова тянется к карте, чтобы объяснить свою позицию. Ему довольно неудобно каждый раз для этого перегибаться через меня, так что я решаю облегчить ему задачу. «Я тебе еще нужна тут?» — спрашиваю. «Может, я пойду?» «Ты мне всегда нужна», — улыбается он. «Но можешь идти отдыхать. От тебя нам вряд ли еще что-то понадобится. Когда еще народ соберется, проводишь их сюда, хорошо?» Я целую его в щеку к негодованию моралиста и покидаю третий этаж. Новые гости не заставили себя долго ждать. «Где-нибудь через час прибыл он гуц, а в нём он гуц, а на заднем сиденье наш духовник». Оба с интересом оглядывают дом, и один величественно, другой прихрамывая, шествуют в гостиную, где и оседают. «Вообще, — говорю, — все наверху обсуждают, что делать будут. Вы не хотите присоединиться?» Аж где Димидин только мотает головой, а он гуц отмахивается. «Пусть мальчики поиграют», — говорит он. Потом добавляет как бы задним числом. Да и мешать не стоит. И подмигивает духовнику. Тот укоризненно сдвигает брови. «Вы поесть не хотите?» — спрашиваю. «Вот чего же, можно и поесть». Охотно соглашается он Гуц, усаживаясь поудобнее. «Ты, аж Ашгихян, Лискину стряпню еще не пробовал ведь? Ну вот сейчас и восполнишь это досадное упущение. Мне приходится срочно смыться на кухню и включить воду, чтобы старейшины не слышали, как я фыркаю и давлюсь смехом. аж «Ашгихян, блин!» На кухне тусуют сароновые дети. Где их родители, я не знаю. «Вам не скучно?» — спрашиваю, пока еда разогревается. «Может, вам бук поиграть?» «Отец не велит», — мрачно сообщает мальчик. Девочка задирает нос. «А я не умею». «А почему не велит?» — я развиваю более содержательный ответ. «Интересно, а когда с ними не разговаривают, эти дети все время молчат?» «Видимо, да». Мальчик так ничего и не отвечает. Я вздыхаю. Ладно, на вот, у меня есть блокноты цветные ручки. Хоть порисуй. Игрушки-то с собой не взяли? Он как-то странно пожимает плечами, берёт у меня блокнот, но ничего с ним делать не рвётся. Старейшины углубляются в еду и всем своим видом показывают, что я тут лишняя, так что я возвращаюсь на кухню. Дети сидят, как сидели. Ну чего вы такие мрачные, спрашиваю? Не выспались? Домой хотите? Мы нормальные, категорично отвечает девочка. Мне становится смешно. «Ну, давайте хоть в слова поиграем», — предлагаю я в расчете, что мой словарный запас на мударском по количеству должен примерно совпадать с детским. «А как?» — оживляется мальчик. Дальше я мучительно стараюсь объяснить суть игры. Наверное, они все-таки лучше меня говорят. Но, наконец, мне удается растолковать, чего я от них хочу, и мы приступаем. В принципе, получается неплохо, только девочка поначалу капризничает и заявляет, что имеет право говорить слова не совсем на ту букву, ведь «я же девочка». Я ей сообщаю, что я тоже девочка, а правила нужны, чтобы было интересно. Кое-как всё-таки удаётся её убедить им следовать, хотя, кажется, она просто иногда путает буквы. И то сказать, маленькая же. Нас прерывает Ажгидимедин. Возникает варки между кухней и комнаты и протягивает записочку. «Не хочешь ли ты мне рассказать о вчерашнем?» «Вас интересует, как я его убила или что было потом?» Уточняю. Он дважды кивает. Вероятно, хочет услышать и то, и другое. Потом жестом указывает детям, чтобы ушли в гостиную, где он гус встречает их с распростертыми объятиями. «Ба! Какие тут знатные гости!» — слышу я его веселый голос. «Пойдемте наверх», — предлагаю духовнику. Он кивает, и мы перемещаемся в мой кабинет на втором этаже. Я довольно конспективно отчитываюсь о вчерашнем дне. Все свои переживания по поводу убийства я уже выплеснула на Азамата и как-то изжила, и возвращаться к ним совершенно не хочу. Само выплёскивание мы сегодня тоже обсудили, так что и там не осталось ничего затруднительного. Ну, стошнило, ну, поплакало, с кем не бывает. «Ты уже выговорилась ему», — гласит очередная записка духовника. Вопросительной частицы там в конце и не планировалось. «Ну да», — говорю, — «естественно. Вы же не думаете, что я вашего приезда должна была ждать». Азамат всё понял, его даже не напрягло, когда я сорвалась. Я сегодня утром попыталась извиниться, так он возмутился и считает, что я имела полное право. Старейшина смотрит на меня изучающе. «Бывает, что тебе хочется с ним поссориться?» пишет. Я моргаю. «Нет, зачем?» Он не отвечает, вместо этого пишет. «В ближайшие дни у него не будет времени с тобой возиться, и тебе придется это стерпеть. Если не сможешь, по крайней мере, не закатывай публичного скандала. Это подорвет его авторитет». Я аж задыхаюсь от возмущения. «Естественно, я понимаю, что у него теперь дел по горло, и со мной не нужно возиться, я сама справляюсь». «Стоило один раз пустить слезу, и вы уже думаете, что я всегда такая? И вообще, я бы ни за что не стала устраивать сцены при посторонних!» Он насмешливо улыбается, зараза. «Тебе придется держать в себя в руках, даже если кто-то усомнится, что ты на это способна», — пишет он. А когда я раздраженно вздыхаю, гладит меня по голове и смотрит так, как будто я породистая кошка, только что получившая медаль на выставке. Как будто оценивает в последний раз, прежде чем вручить хозяевам приз. Наш разговор прерывается из-за звоночка под потолком. Кто-то еще прилетел. Иду открывать, предварительно выглянув в окно. Человек на пороге один, и он мне смутно знаком. Открываю. Это Игдал, брат Индана, мужа Сарнай. Очень экающая семейка. Он высокий, статный, красивый, этакий индейский принц с лицом, исполненном аристократической скорби. Здравствуй, говорю. Давно не виделись. Заходи. Кто бы мне объяснил, по какому принципу я выбираю, с кем быть на «ты», а с кем на «вы», когда говорю по мудански Он перешагивает через порог, но дальше не идет. «Азамат здесь?» — спрашивает без приветствия. «Да, наверху, со всеми. Проводить тебя или сначала отдохнёшь?» Он мнётся, смотрит на меня пристально, оценивающе. Наконец открывает рот. «Эндан, здесь?» Киваю пару раз для убедительности. «Он с самого начала здесь?» «Ну как?» — пожимаю плечами. «Он прилетел вместе со всеми сегодня днём?» «Нет, я хочу сказать...» — Игдал хмурится. «Он сразу решил участвовать в компании?» Сразу, как все заварилось? «Почем я знаю, — пожимаю плечами. Когда я вчера прискакала на поле, где они тренировались, он там был. И там все были за то, чтобы побить Джингошей. Во всяком случае, я не помню, чтобы кто-то возражал. Но у меня не очень-то хорошо голова варила. А потом он прилетел со всеми вместе, сидит там сейчас, обсуждает, где лагерь устраивать». Игдал глубоко вздыхает, кажется, облегченно, и принимается вертеть головы, соображая, куда дальше идти. Тут из кухни является старейшина-духовник и жестом подманивает внезапно орабевшего наемника. Я следую за ними в гостиную, где Игдалу приветливо кивает Унгутс. «Ага, смотри кто пожаловал!» Азамат сказал, начинает Игдал нервно. «Знаем, знаем!» — скрипит Унгутс. «Мы твое разрешение еще утром подписали. Вот!» Он запускает руку за пазуху Диля и извлекает свеженький пластиковый свиток. «Держи, до конца войны можешь быть на планете. Но потом, чтобы в течение двух дней предстал перед советом с невестой». «Спасибо, старейшина Унгутс». Сердечно благодарит Игдал и даже опускается на одно колено перед лунгутцевым креслом. «Ладно, ладно», — усмехается старик. «Лучше Азамата благодари. Мы-то люди подневольные. Иди отдохни, до да своим отзвонись. Ильд, малыш, проводи дядю». Аронов сын послушно показывает Игдалу путь на кухню. «А у него есть невеста?» — ошеломлённо спрашиваю я. «Я же точно помню, что у него есть жена, Эсарнай». «Ну так он же на Муданге не женился ещё. Нашёл себе красотку на горнете и возит везде». «А перед советом появиться боялся. Ещё не одобрим, придётся же другую искать», доходчиво объясняет Унгутс. «Вот потому пока что она ему только невеста». «Странно», — говорю. «Ахом носит, как будто он лёгкий». Старейшины переглядываются. «Если только Никзо не смухлевал», произносит Унгутс с весёлой искоркой в глазах, «то там и решать ничего не придётся». «Ох, ну и век мы с тобой застали, Ашгихян. Вон и как боги изгнанников привечают. Как будто порядочные люди уже не в счёт». Я снова смываюсь на кухню, пока не оскорбила слух своего духовника конским ржанием. Игдал на самом деле явился не один, но решил не приводить всех своих людей в мой дом, а велел им разбить лагерь на блато, соседнем с тем, куда приземляются унгуцы. «Там есть удобное местечко», — объяснил он мне, — «где скала нависает над площадкой, из воздуха не видны белые шатры и небольшой звездолет, на котором ребята прилетели». «Так тебя проводить к остальным?» — спрашиваю. «А можно сначала чего-нибудь пожевать?» — с надеждой спрашивает он. Аристократическая скорбь с лица вся куда-то делась. Перенервничал бедняга. Наливаю ему и детям супа. «Где ваши родители?» Спрашиваю мелких. «Отец на охоту пошёл», — говорит Ильд. «Мать у себя в комнате». «Ой, да я бы сам налилась», — похватывается Игдал. «Сиди уж», — говорю. «А чего ты про брата спрашивал?» Он вздрагивает. «Да мы...» — начинает он, и весь трагизм снова возвращается в его взгляд. Как будто никуда и не уходил. «Ну просто гамлет, не дать не взять, даром что индеец». Мы разругались из-за Джангошей. Я пытался поднять восстание, а он был против. Меня же за восстание изгнали, чтобы не мутил воду. А потом Индан подался в наёмники и назло мне всё время с Джангошем работал. Поэтому, понимаете, мне важно знать, что он одумался. Что он, как и я, хочет избавить от них планету. Иначе я не смогу его простить. Ну, если бы он не хотел с ними воевать, его бы тут не было, пожимая плечами, поставив перед ним тарелку. Этого мало, горько произносит игдал Я не могу называть братом человека, который тупо поступает, как все. Мне надо, чтобы это было его собственным решением. Я сижу напротив него за столом и смотрю, как он ест. Он невероятно красивый. И, кажется, единственный в мире человек, который может изящно есть суп. Я смотрю на его исполненное пафосо лицо и в очередной раз убеждаюсь, что ужасно люблю Азамата.